Примечание. Грамота сия не сохранилась. Старые казаки говорили Рычкову, что он и сгорел во время бывшего пожара. Не только сия грамота, говорит господин Левшин, без которой нельзя точно определить начало подданства уральских казаков России, но и многие другие, данные им царями Михаилом Федоровичем, Алексеем Михайловичем и Федором Алексеевичем, сгорели. Древнейший и единственный акт, найденный Неплюевым в Яйцкой войсковой избе, была грамота царей Петра и Иоанна Алексеевичей 1684 года, где упоминается о прежних службах войска со времен Михаила. С 1655 То есть с первой службы уральских казаков против поляков и шведов до 1681 года нет известий о походах их. В 1681 и 1682 годах служили 300 казаков под Чигирином. В 1683 послано было из них 500 человек к Мензелинску для усмирения бунтовавших башкирцев за что сверхжалование деньгами и сукном повелено было снабжать их артиллерийскими снарядами. Сноска, доношение Неплюева и журнал «Акутина». Со времен Петра Великого они были употребляемы в большой части главных военных действий России, как то в 1696 году под Азовом, в 1701 1703, 1704 и 1707 против шведов. В 1708 году 1225 казаков были опять посланы для усмирения башкирцев. В 1711 году 1500 человек на Кубань. В 1717 году 1500 казаков пошли с князем Бековичем Черкасским в Хиву и так далее господин Левшин. Число их час от часа умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яек увещевательные грамоты. Казаки на лодках, еще нагруженных добычью, поехали Волгою в Нижний Новгород. Оттоле отправились в Москву и явились ко двору с повинную головою, каждый неся топор и плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу, заслуживать там свои вины. А на Яйк посланы были стрельцы, впоследствии времени составившие с казаками одно племя. Стенька Разин посетил Яицкие жилища. По свидетельству летописей казаки приняли его как неприятеля. Городок их был взят с ним отважным мятежником, а стрельцы, там находившиеся, побиты или потоплены. Примечание. Господин Левшин справедливо замечает, что царские стрельцы, вероятно, помешали яицким казакам принять участие в возмущении Разина. Как бы то ни было, нынешние уральские казаки не терпят имени его, и слова «разина порода» почитаются у них за жесточайшую брань. Предание, согласное с татарским летописцем, относит к тому же времени походу двух яицких атаманов, Нечая и Шамая. Примечание. В те же времена из казаков яицкого войска некто, по прозванию Нечай, собрав себе в компанию 500 человек, взял намерение идти в Хиву, уповая быть там великому богатству и получить себе знатную добычу. Сонами отправился он по яйку реке вверх и, будучи у гор, называемых ныне Дьяковыми, от нынешнего городка вверх яйка, 30 верст, остановился и по казачьему обыкновению учинил совет или круг для рассуждения о том своем предприятии и чтоб избрать человека для показания прямого и удобнейшего туда тракту. Когда в кругу учинен был о том доклад, тогда дьяк его или писарь, выступая, стал представлять, коль отважно и несходно он на их предприятие, Изъясняя, что путь будет степной, незнакомый, провианта с ними —